Глава вторая. Джигитовка. Приказный, а это был Василий Руть, внук деда Трахима, держа в руках бунчук с прикрепленным к нему красным флажком, наметом поскакал к станице. Копыта его коня, кабардинской породы, называемой горцами Адыгеш, казалось, зависали в воздухе, не касаясь земли. Облако густой пыли потянулось за всадником словно тень. Коня этого, как и основное оружие, Василь получил в подарок от своего деда Трахима по святой традиции казачьего рода на добрую службу. А служба — это жизнь, значит, на всю жизнь. «Не посрами хвамилию, внук! Тебе самое лучшее!» «Ой, спасибо, деду. Растроганный молодой казак обнимал старика и целовал троекратно. В глазах стояли слезы радости, волнения и торжества. Спроси его, что именно он испытывает в ту секунду, не ответил бы. «Остальное добудешь на шашку», — хитро шептал старик на ухо, обдавая добрым чесночным запахом, и в по-прежнему молодых глазах, обрамленных сеткой морщин, стояли смешинки. Словно в зеркало они смотрели друг на друга, видя каждое свое, будущее и прошлое, и вечная то была связь, нерушимая временем. Казак Василь всеми силами старался оправдать доверие старика, быстро стал приказным, стремясь быть первым везде и очень сильно переживал, что не попал на джигитовку из-за своего глупого проступка – Теперь пришло время восстановить имя и выполнить наказ самого сотника Билова. Дед Трахим, стоявший рядом с другими стариками, чуя неладное, смотрел вслед удаляющемуся в сторону станицы внуку. С тревогой в сердце он перекрестил его двуперстным крестным знамением и прошептал сухими от жары и волнения губами «Господи, сохрани!» В станице еще хранили веру отцов, веру истинную, следуя законам старообрядческим. Так повелось, что при переселении на Кубань больше половины казаков стали прихожанами греко-российской церкви. Однако другая часть не придерживалась таких правил. Старообрядческая половина казаков, в основном это были черноморцы, не удовлетворилась исполнением треб собственных наставников и обратилась через поверенного в астраханскую духовную консисторию с просьбой о рукоположении для них собственных священников, которые исполняли бы требы по старопечатным книгам и старому обряду. И вот тут произошел казус. Старообрядческие священники, перед которыми изначально стояла задача постепенного обращения старообрядцев в православие, сталкивались с трудностями в деле своей миссии и старообрядчество в станицах держалось крепко, а заповеди блюлись строго. Время, как вода в Кубани, протекло незаметно. Когда внук успел вырасти? Вспомнилось деду Трахиму, как Василю исполнился годик. Первый день рождения отмечали по обычаю, установленному предками, и придавали этому особое значение – Собралась на базу у хаты в тени кустов калины красной родня и крестные родители внука. Шли всей процессией к станичной церкви. После литургии и причастия все вновь вернулись к куреню рудей. Выносилась на Ханона первая красавица станицы из хаты Кожух. Сажали по традиции на тот Кожух Василя. Выстригали малому Василю крестом светлые волосики на головке, чтобы защитить будущего воина от происков лукавого. Брал затем Федор, прозванный в станице вареником, за страсть свою к этому блюду, которое мог съесть неограниченно. Отец Василя, сын деда Трахима, сына на руки и нес на бас, где стоял на привязи боевой конь. Все смотрели с замиранием сердца на обряд, затаив дыхание, боясь шумом растревожить душевность мига. Сажал Федор в арене круть маленького василяна коня, надевал на него свою шашку, брал коня под узцы и проводил по базу. Медленно вел с достоинством, показывая миру появление нового казака. Несмотря на свой возраст, держался внук в седле крепко. В глазах его светилась гордость. На коне верхом, да все одобрительно смотрят, улыбаясь, чего бояться. Весело ему, так и поскачет по жизни. Сразу видно, удало и легко. — Одразу видно, природный ты казак, добрый казак, — сказал тогда Иван Ковбаса. Крестный отец Василя, казак из прославленного рода, пластун и рубака известный. Не раз хамлявший с вареником по плавням друг первый я от насум, да что там друг, брат названный, кому как не ему стать крестным лучше и не найти, воспитает как сына, не стань Федора. Мать украдкой вытирала слезы белым платком, умиляясь и радуясь торжественности момента. Сыночек мой, шептала женщина, окрыленная гордостью. А после собирались все мужчины рода, вели мальца на коне на священное место своей станицы, называемое у черноморцев Кругликом. Там крестный отец осторожно брал Василя на руки, поднимал высоко над головой, повертался лицом на восток и произносил «Будь добрым казаком и славным воином, как и предки наши». Традиция эта, возникшая в седой древности, кочевала из поколения в поколение и позволяла передать на духовном уровне силу и знания рода новому поколению. Быстро рос внук шустрым и жизнерадостным парубком. Также время пролетало то метелями и сугробами, то знойным пеклом, Запах цветения акации сменялся запахами меда, да незаметно всегда приходила осень со своей грязью и проливными дождями. Вспомнилось деду Трахиму и как провожали Василя на службу, как ставила мать призывника на колени, умывала святой водой и читала молитвы, обращаясь к Спасителю, Матери Божией, Ангелу-Хранителю с просьбой спасти и сохранить сына. Умыв Василя, вытирала его подолом, вывернутым наизнанку, и снова шептала мать тайком «Сыночек мой!» И сердце ее сжимала тревога, которая вселилась туда навсегда. Отец же его готовил в это время коня на базу. Подводил затем коня Ноне, супруги своей, клала-то поводья в свой подол, брал Василь поводья из подола матери Садился в седло и правил коня к месту сбора туда, где сегодня джигитовали молодые казаки. Читал священник молитву, кропил святой водой воинов до коней, рапортовал сотник Микола Билл станичному атаману о готовности, отдавал команду и строй с песней «Уходил из станицы». Как один миг пролетели года с того времени. Возмужал Василь, превращаясь из парубков в славного мужа и воина, и даже в каждом движении молодого казака старик видел себя. — Справный, добрый казак стал, гарный хлопец! — кусая седой ус, чуть слышно сказал дед Трохим, провожая взглядом облако пыли, оставленное Василем. Василь же, чувствуя важность момента, ублажая своего коня нагайкой, уже влетал в станичные пределы, громким голосом возвещая «Сполох! Сполох!». Не было лишних расспросов. Казаки, услышав сигнал тревоги, не раздумывая, бросали свои дела, наскоро седлали коней, крепили на поясах у черкесок шашки и кинжалы, притарачивали свои рушницы и также наметом правили коней к окраине станицы, где на своем ахалтекинце горцевал Билый. От быстроты действий каждого зависел исход чьи то жизни, потери, поэтому никого не нужно было подгонять. Сотник говорил со станичным атаманом, обсуждая план действий, наблюдая, как стекаются с разных сторон станицы казаки. Оба сошлись на том, что единственный путь, по которому имелась возможность нагнать горцев – Был путь через перевал. Чтобы попасть в свой аул с косяком украденных лошадей, черкесам нужно было пройти долина и обогнуть горный уступ по излучине реки. Это займет некоторое время. Кроме того, есть еще одно препятствие – заноза для черкесов – малая крепостица с горсткой казаков. Говори! Атаман перед тем, как отдать приказ, всегда слушал подчиненных. Ведь одну и ту же каменюку каждый видит по-разному. Такая воинская наука познается через бой. «Если идти за ними по пятам, то можем не успеть и упустим обреков», — сказал Биллый. «Если же идти напрямки по горным тропам, шансы настичь их врасплох и атаковать сходы повышаются в разы». «Согласен», — атаман кивнул, сотник вздохнул. Не удержался старый казак, спрашивая. «Что тревожит еще тебя? Почему хмур?» «Крепостица там стоит под Харунжево-Гамаюна». «То так и что?» Атаман нахмурился, сведя густые седые брови. «Зная нрав казака, могу точно сказать, не отойдет и не укроется, примет бой и станет биться до последнего, не покинут крепостицу. Черкесы сметут заставу числом. Надо спешить, не хочу терять ни одного казака» а Гамаюн вообще братом названным приходится, иконами менялись. Тяжело мне и представить такие потери, но чую я неладное, сердце не обманешь». «Добро», – коротко ответил атаман, – «действуй, тебе вести сотню». На территории для джагетовки, являющейся местом сбора, уже стояли все станичные казаки, в основном верхом. Станишные, стройся! зычно отдал команду сотник Билый. Казаки выровняли своих коней в линию и замерли, как литы, в ожидании дальнейших распоряжений своего командира. Среди них выделялся своим высоким ростом Василий Руть, внук деда Трахима, принесший тревожную весть. Его черная длинношерстная папаха с красным тумаком, расшитым голуном крестом, покрылась слоем дорожной пыли. Лицо сурово, как у всех. Собраны казаки в пружины, готовые к бою. Пылью были покрыты и черкеска, и лицо Василя. Конь его в мыле переминался с ноги на ногу, находясь все еще в азарте скачки. Строевые казаки были в основном все женаты и имели опыт в боевых стычках с черкесами. Парубки те, что держали сегодня экзамен по джигетовке, пороха еще не нюхали, хотя отваги и смелости им было не занимать. В предстоящей погоне каждый из них мог показать то, чему научился в занятиях по боевому делу, но необстрелянных, не видевших врага вблизи, было опасно и неразумно вести с основной группой. Поэтому Сотник решил поделить казаков на два отряда. В первый в основном вошли казаки-бывалые, знающие тактику ведения боя не только по учебникам. Этот отряд должен был пройти по горной узкой тропе ускоренным маршем и выйти на опережение черкесов, чтобы сходу принять бой. Второй засадный отряд Билы сформировал из молодых казаков – приставив к ним в руководство с десяток бывалых и опытных станичников. Среди них был Дмитрий Рева, опытный пластун, не один раз бывавший в переделках, хамыляя по пластам, ходивший за зипунами в черкесские аулы. Чин младшего урядника он получил еще на русско-турецкой войне, когда привел в расположение русских войск Ясыра, турецкого офицера-командира Табуна из Низама. Очевидцы того короткого боя говорили, что казак уничтожил турецкое капральство, а это, почитай, десять рядовых. Но сам Жерева скромно отмалчивался, отвечая на все вопросы «воля божья». Приходилось сотнику сталкиваться с турецким низаном, что в стране далекое считались регулярными войсками, и было в ней больше отчаянных храбрецов, чем трусов. С таким врагом всегда считались и уважали. Геройство пластуна не осталось незамеченным, чин младшего Курятника и Георгий на грудь. Именно ему сейчас и поручил Микола Биллый присматривать за парубками, отдавая на попечение самые ценные станицы, дабы их горячность и стремление показать себя не испортили все дело. «Идти» предполагалось по раздельности – Пройдя пикет и последнюю залогу, отряды должны были разделиться. Засадный отряд выдвигался по долине вслед черкесам, основному же отряду предстояло подняться по горной тропе к перевалу и перевалив за него спуститься в ущелье, где и предполагалось атаковать черкесов в лоб. Сотник Билы махнул рукой: "Айда, пошли!" и казаки в боевом порядке двинулись за своим командиром. За полчаса вышли к пикету. На вышке, упирающейся острой крышей в голубое небо, нес службу Иван Колбаса, крестный отец Василя Рудя, потомок славного запорожского казака Андрея Колбасы, состоявший куриным отаманом у Чапеги. Иван молчаливо приветствовал станичника взглядом. Как бы и ему хотелось впрыгнуть в седло и бок о бок со своими боевыми товарищами, развернутой лавой опрокинуть черкесов в стычке. Но служба есть служба, ее не выбирают. Самовольство у казаков каралось строго. Иван прошептал царю небесный и в руце твоей перекрестил станичников и еще долго сопровождал их взглядом, пока они не скрылись за грядой валунов. Проезжая мимо валунов этого природного нагромождения камней, Билый на мгновение обернулся назад, окинув взором плав, незнакомый ему с детства, высоченные раины, словно великаны, подпиравшие небо над станицей, излучину марты, у которой стоял казачий пикет. Одинокую фигуру Ивана колбасы на вышке, смотревшего пристально вдаль и готового при любой опасности не только дать сигнал, но и до последнего дыхания стоять насмерть, каким бы грозным ни был враг. Колтычок, на котором стояла вышка, все это родное и близкое для сотника Билова. Оставалось за его спиной, а он сотни верных казаков уходил вперед в неизвестность, чтобы наказать извечных врагов черкесов. Чуть позади Билова ехал Василий Руть. Сотник распорядился, чтобы Василий держался рядом. К тому же Руть держал в руках дзюбу с сигнальным флажком. Это накладывало на него обязанности вестового, Готово, по первому приказу своего командира передать этот приказ дальше по сотне. «Василь, реву ко мне живо! Пускай рядом будет!» «Есть!» Сотня двигалась шагом. Лошади осторожно ступали по мелким круглым камням, которыми был покрыт берег реки. Белый намеренно не пускал коней рысью. Одно неловкое движение, и конь мог подвернуть или что еще хуже сломать ногу. И тогда пиши пропало. Коня пришлось бы застрелить, а казак из верхового становился пешим, что в их ситуации, когда важна каждая минута, недопустимо. Солнце вошло в зенит. Полуденный зной от безветрия разливался в воздухе, делая его недвижимым. Лишь горная река, бегущая слева говорливо, словно балакочка, освежала временами своим прохладным дыханием крупы коней и лицам всадников. Горный орел парил у вершины. Гордая, свободолюбивая птица высматривала себе добычу среди вековых скал Кавказского хребта. Где-то там, вверху, был перевал, к которому вела узкая тропа, известная лишь казакам. По ней ширина которой была достаточной лишь для одной лошади, и должна была подняться сотня билова. Спуск с противоположной стороны был более пологим и выводил почти как крайне черкесского аула, куда гнали украденных у казаков коней черкесы. Сотник поднял голову, провожая орла взглядом. «Красиво парит, словно души готов принимать убиенные», подумал Микола, — Такой же, как и Кавказ, гордый, непокорный, бесстрашный. Вот и последняя залога. Небольшой форпост, наблюдательный пункт, с которого при появлении черкесов подавался первый сигнал. Залога была устроена так, что халабуда, в которой хранились два казака, была видна лишь с реки, да и то было необходимо пристально усмотреться, чтобы различить ее на фоне заросли евняка, густо произраставшего по берегам реки. Билы сложил ладони вместе и прокричал сычом. На условный знак на мгновение показалась голова станичника в черной, похожей на пирамиду скуфье с клобуком на запорожский лад. Это был Платон Сусла. Опытный пластун, знавший все плавни по реке и умеющий хамалять по ним даже ночью, ориентируясь на чумацкий шлях и на собственную казачью чуйку, кивком головы Платон дал понять, что все спокойно, и вновь скрылся в халабуте. Так на наблюдали казаки в залоге за тем, что происходит вокруг. При малейшей опасности подавался сигнал на пикет, и на пикете запаляли огонь, чтобы дымом сигнализировать в станицу о приближающейся беде. Здесь у залоги сотня разделилась на два отряда. Один во главе с младшим урядником Ревой, состоявший в основном из молодых необстрелянных казаков, должен был идти долиной, тем путем, по которому прошли черкесы с косяком казачьих лошадей. Задача была выполнимая – идти на достаточном расстоянии от черкесов, избегать боя и следить за ними, вступить в бой лишь только в случае крайней необходимости, когда силы основного отряда, на долю которого выпадает отбитие черкесов лошадей, будут на исходе. Второй отряд, ведомый самим Билым, должен был пройти козьей тропой через перевал и, спустившись по пологому склону в ущелье, Встретить черкесов в лоб и завязать бой, нахрапом не давая варнакам опомниться. Сотник знаком показал младшему уряднику сблизиться. Дмитрий подъехал. Микола уточнил еще раз детали поставленной задачи. «Вопросы?» «Все понятно, господин сотник?» «Добре, береги хлопцев, Дмитрий», сказал на прощание Биллый. «Не допусти лишнего, а то останемся без молодежи». И не приказ-то было, а наказ, к которому пластун отнесся с пониманием. «Гарные парубки, обо нестреляны, рячие лякаться не будут, но иконыки выкидать могут. Этого не треба. Все сделают добрый Микола», — ответил Рева. «Не с Воландим, улагодым, с Богом». «С ним и поезжайте, с Богом!» — напутствовал Билый и перекрестил отряд. Сотня разделилась. Рева повел своих по следам черкесов через долину, а Билый с основной частью отряда взял направление на перевал. Через несколько минут казаки, ведомые младшим урядником, скрылись из виду меж скал ущелья. Билый дал команду спешиться двум казакам и разведать тропу, ведущую на перевал. Казаки Карабут, Осип и Деркач Степан спешились, отдав поводья своих коней товарищам и, сливаясь с камнями, скользнули к подножию горы. В своих черных черкесках и попахах они были похожи на двух черных ящерок, ползущих по камням, освещенным яркими солнечными лучами. Прошло минут десять, казаки вернулись с докладом. «Тропа свободна, могем идтить!» Разведка прошла успешно, без происшествий. Добре, сотник кивнул, нет засады впереди. Пластуны бы обнаружили. и направил коняк под подножию горы, и вскоре уже вся сотня подымалась шагом по тропе, ведущей к перевалу. Шли тихо, не балакая. Было слышно, как внизу шумит река, перекатывая своим течением небольшие камни. По сторонам тропы фиолетовой краской отревал горный чабрец. Аромат его мелких цветков приятно щекотал нос. Далеко впереди скакнула и скрылась за камнями горная коза. Высоко в небе все еще парила орел, сопровождая казаков словно символ предстоящей победы. Природа жила своей жизнью, что и до людей, они лишь щепки в море мироздания.